Акула посидел с видом умирающего, потом взглянул на часы и нервно закопошился. «Ох, сегодня ведь футбол! Чёрт, совсем из головы вон!» Он вскочил и оглядел кабинет. Все выключено, остался свет и дверь», — пошарил по карманам. Пообедаешь со мной?» «Нет, я очень устал с дороги. Пожалуй, лягу спать».